Глава 1. 1299-1453. Другое – Средневековье. Здесь начинается средневековая история Османского государства. Славная история образования Османской империи и ее консолидации, в результате которой во власти ислама оказалась Восточная Европа. Османы для Восточной Европы XIV и XV веков были тем же, чем умияды в Южной Европе IX-X веков. Бродель говорит об этом так. Целью рискованных набегов османов была Европа. Они предприняли настоящую экспедицию, поход на земли Римской империи, идеология которой с некоторыми поправками походила на концепцию расширения османских земель. История Османской империи была также историей азиатской экспансии. Часто говорят, что османы продолжили путь, проложенный их предшественниками, тюркскими народами. Их успеху обычно уделяют больше внимания, чем непосредственно способу его достижения. Гениальный ход османов заключался в том, что они создали в Румелии опорную площадку для дальнейшего закрепления в Малой Азии и завоевания земель менее предприимчивых Эмиратов. Захват территорий на двух континентах – трудная задача. Он шел планомерно. Военные амбиции на одном континенте зависели от успехов на другом. Однако для османов Европа не являлась ни континентом, ни цивилизацией. Само понятие Европа, Аврупа, появилось в турецком языке только в XIX веке. В представлении завоевателей она была землей неверных. В их мифологии Европа была страной красного яблока, краем земли, финальной целью их устремлений. Подданные султана верили в эту средневековую легенду и на ее основе обозначили границы своего Вселенского господства. Можно ли уподобить османское продвижение на территории земель Рума движением дорожного катка? В локальном масштабе можно. Отряды всадников за несколько месяцев опустошали сельскую местность, разрушали целые деревни и наносили территориям непоправимый ущерб. И все же не более того, поскольку осады длились долго, а войска не продвигались вперед. Для завоевания Вифинии и Фракии потребовались десятилетия. Составляя хронологию османских побед, мы рискуем получить насыщенную событиями историю непрерывного успеха. Чтение немногочисленных и написанных ретроспективно летописей дает искаженную картину действительности. Зато гораздо более точным – И лучше задокументированным, в частности западными источниками, является растущий интерес наблюдателей современников к передвижениям войск Бея. Как только османы впервые ступили на европейскую землю в Афракии, Херсонес, в 1354 году, папа Урбан V сразу же начал против них крестовый поход. В 1366 году. Амадей VI Савойский вытеснил их из Галиполи. Однако в 1376-1377 годах Басилев Сандроник IV вернул им этот стратегический порт в Дарданеллах. Османы сделали его опорной точкой для продвижения на север, а также основным военным складом и базой для последующего проникновения к Эгейскому морю. В 1396 году они одержали победу над участниками очередного крестового похода в Никополе и продолжили наступление на Балканах. В 1453 году был взят Константинополь. В этом событии Пий II, умерший в 1464, увидел радикальную перемену, страшную угрозу. В прошлом мы терпели потери в Азии и Африке, в зарубежных странах, но сейчас мы побеждены в Европе, на родине, у себя дома. В 1480 году, в конце своего правления, Мехмед II, казалось, решил сделать новый шаг. Он высадил своего визиря Ахмеда Гидикпашу в Отронту, к югу от Неаполитанского королевства и предпринял несколько набегов на Сицилию. Охваченный страхом папа Сикст IV, умерший в 1484, объявил новый крестовый поход и создал союз христианских государств для защиты своих владений. Османы отступили в 1481 году. Они не могли удержать Адриатику, так как Венеция по-прежнему оставалась гораздо сильнее в море. Но войско янычар, несомненно, было самой грозной армией, которую только можно было собрать. Страх и восхищение перед янычарами были настолько велики, что истый христианин, король Франциск I, был вынужден заключить союз с Сулейманом Великолепным. В этой книге я хотел бы рассказать несколько иную, Историю Средневековья, не похожую на ее общеизвестную версию. Главные события этой истории происходили на фоне минаретов, а не соборов. Это история Востока и Европы. И она посвящена тому, какое влияние оказало византийское искусство на флорентийскую живопись или греческая литература на дух Возрождения. Это славная и мощная история Центральной Азии и Евразии, главными действующими лицами которой были черноморские народы и воины санаталийских равнин. Ее основные этапы выходят за рамки причудливых академических периодизаций, но в то же время подчинены общей логике всемирной истории. История Средневековья заканчивается взятием Константинополя. Важнейшим политическим и символическим поворотным пунктом истории и для христиан, и для мусульман. «Мы никогда не теряли города или места под стать Константинополю», – писал тот же Пий II. Но прежде всего 1453 год навсегда закрепил за XV веком название «Турецкий век». Это событие имело двойственные последствия. Оно ознаменовало собой конец византийской эпохи и одновременно усиление османской экспансии. Завоеватели. История славных побед. Османские завоеватели сражались за ислам и постоянно находились в состоянии войны с так называемыми государствами неверных, а также с противоборствующими эмиратами. С вражескими войсками сражались легкие, быстрые и успешные армии. Османы умели извлечь пользу из своих завоеваний и приспособиться к любым трудностям. Они научились перемещаться с одного континента на другой и, если позволяли обстоятельства, выступали даже в отдаленных регионах, привлекая к военным действиям приграничное население. Османское государство очень быстро стало военно-налоговым. На полях сражений внезапные атаки чередовались с тактическими отступлениями. На войне османы использовали силу, запугивание и извлекали выгоду из политических союзов. Внутри государства основу для быстрой и продолжительной экспансии на Запад от османского биелика обеспечивала политическая идеология построенная на династической преемственности. Однажды в Вифинии Цивилизация на территории Малой Азии начала бурно развиваться в XI веке, еще при Византийской империи. Эти земли находились в составе одного из ее военных округов — Фема. И продолжила существовать, несмотря на вторжение монголов, в середине XIII века. Тюркский военный олигархат управлял тюркоязычным населением, осевшим там после длительных миграций. Тюркские и персидские языки постепенно пришли на смену греческому и армянскому, став своего рода лингва франка и продолжая при этом использоваться в сельской местности и на городских рынках. Однако арабские знали лишь интеллектуальные и религиозные круги. Во второй половине XIII века государство Сельджуков-Рум распалось на мелкие княжества. Ибн Батута, путешествовавший по этому региону вскоре после этого, называл Рум Анатолией тюркских беев. Османам удалось захватить достаточно большой кусок данной территории. И в 1394 году четвертый османский бей Боязид I получил от аббасидского халифа Каира титул Султан Рума. Именно это событие ознаменовало начало османского правления, или второго периода истории Турции. В начале своего существования, около 1299 года, бейлик был не более чем полукочевым вождеством. Здесь обосновался кочевой скотоводческий клан огузов, осевших в Восточной Вифинии, к юго-востоку от Пропантиды, мраморного моря. По общему мнению, случилось это в нижней долине реки Сангариус, ныне Сакарья, там, где в 1281-1282 годах по приказу византийского императора Михаила VIII по восточной границе старого христианского государства были воздвигнуты крепости. Регион имел стратегическое значение. Здесь проходил сухопутный путь с востока в Константинополь. Новое государство было основано по соседству с другими тюркскими племенами, вытесненными монгольскими завоевателями с Каспийского моря в 1230 году. После прибытия мигрантов из Трансоксианы и Харасана плотность населения в местных деревнях значительно возросла. Жители Анатолийского плато теснили переселенцев из-за нехватки новых пастбищ. Однако чужаки продолжали массово появляться на западной границе сельджукского государства Конья. Те из них, кто продвинулся дальше на запад, смешались с соседлыми группами, которые, спасаясь от монгольской власти ильханидов в Иране, обосновались в предгорьях западного Анатолийского плато. В середине XIII века марокканский путешественник Ибн Саид написал, что его впечатлила численность тюркских племен в районе Денизли, Костому и Анкары. Улемы, купцы и ремесленники селились в деревнях в окрестностях Эскишехира, Дарилеума. В письменных свидетельствах той эпохи их называли Огузами. Османское государство появилось вскоре после окончания крестовых походов. В Малой Азии, на западе в византийских владениях, а также на востоке на тюркской территории закончился период борьбы между христианами и мусульманами. Оказавшись под угрозой экспансии латинских государств, византийцы упорно продолжали отвергать Григорианскую реформу. Начатый венецианцами в 1202 году четвертый крестовый поход привел к захвату и разграблению Константинополя в 1204 году. Четверть византийской территории была отдана новому латинскому императору. Остальная часть разделена пополам между венецианцами и другими крестоносцами. Византийская столица переместилась в Никею, где была основана династия Ласкаридов. Византийцы поддерживали хорошие отношения с Сельджукидами. Они приветствовали наличие буферного государства между их владениями и владениями франков в Константинополе. В 1261 году император Михаил VIII Полиалог снова занял византийскую столицу. Он послал свои войска на борьбу с собратьями христианами на Балканах, чтобы вернуть потерянные ранее территории. При этом он пренебрег восточными границами, ошибочно сочтя их безопасными. В то время они находились под давлением из-за постоянного притока нового населения. После монгольского вторжения в Центральную Анатолию были сформированы христианско-исламские коалиции. В Сардах, в Лидии, турки и византийцы совместно использовали цитадель, разделенную стеной с воротами, через которые они взаимодействовали друг с другом. Турецкие войска защищали христиан-христиан, которым разрешалось работать за пределами города. В нескольких случаях византийцы заключали союзы с сельджукидами и тюркскими эмиратами. Последние находили способ использовать это против своих соседей. В первой половине XIII века они позволили тюркским войскам пройти в Македонию, чтобы нанести удар болгарам, а также оттеснить сербов. На востоке победа монголов при Кёсе-Даге в 1243 году привела к подчинению сельджукского султаната власти ильханидов. Три христианских государства Малой Азии, Никея, Трапезунт, Малая Армения стали выплачивать ежегодную дань новой монгольской державе в надежде, что она сдержит натиск кочевников, которые постоянно пытались вторгнуться на их территории. Со своей стороны, в 1270-е годы вожди сельджукской аристократии, опираясь на нескольких туркоманских эмиров, Заключили союз с Мамелюкским султанатом. Они справедливо сочли его новой восходящей силой на Ближнем Востоке. Утвердившись в Египте с 1250 года, мамлюки одержали победу над монголами в битве при Айн-Джалуте в 1260 году и вытеснили их из Сирии. Дух джихада набирал силу в Малой Азии при поддержке аббасидского халифата, образованного в Каире в 1261 году и усиливавшегося благодаря своей растущей популярности у неортодоксальных сект дервишей. Новые претенденты, среди них гермияне из Малатии, поселившиеся на Западе, в Кютахии, при поддержке растущих племенных сил увеличили количество набегов и грабежей на монгольских территориях. В конце XIII века империя сельджукидов окончательно распалась. Та же участь постигла и монгольский протекторат. Независимые региональные государства, биелики, поделили между собой Центральную и Западную Анатолию. В течение двух последующих столетий они исчезали один за другим, пока не остался лишь османский бейлик, поглотивший остальные. Почему же сложилось именно так? Ключи к успеху. Почему вождество османа не распалось, а наоборот увеличилось в столь нестабильном политическом пространстве, где на смену Старым Эмиратам приходили все время новые? Предположив, что оно не распалось именно благодаря Расширению территории мы дадим лишь пол ответа. Рассмотрим пример Синопского эмирата. Почему он так быстро исчез? Это государственное образование сформировалось вокруг торгового порта с хорошо вооруженным флотом и крепкими галерами, в то время как в распоряжении соперников находились лишь легкие корабли. Синоп контролировал большую часть Черного моря и угрожал как генуэзским, так и венецианским торговым кораблям. Воинственные моряки Синопа совершали набеги даже на Кафу. Морские подвиги их предводителя Гази Челеби превратили его имя в легенду. Тем не менее, блистательный эмират не пережил смерти своего героя, случившейся около 1324 года. Земли Синопа были включены в состав соседних владений из Финдиеридов, из Кастаману. Так почему же именно османам удалось создать столь мощное государство? Уже почти столетия специалисты ищут ответ на этот вопрос. Ищут тщетно. Люди того времени, воины и крестьяне, кочевники и земледельцы почти не оставили следов своего пребывания на земле. Мы можем лишь вообразить их деяния на войне, угон в рабство побежденных, жизнь, наполненную грабежами и трофеями. Не по этой ли причине обширная историография сформировалась вокруг истории газовата, военный поход против неверных, газа, что вызвало оживленные научные дискуссии во всем мире. Популярная в 1930-е годы теория о религиозной борьбе Пола Виттека, расходится с этнической теорией Фуата Кёпрюлю. Согласно первой, решающее воздействие на остановление османского государства оказали общество и культура так называемого пограничного типа. Движущей силой расширения государства и ключом к его успешному выживанию стала священная война борцов за веру против неверных. Согласно второй теории. Силу экспансии определяла характерная тюркская черта – принадлежность к племени. Образование османского государства стало следствием успешного развития и введения организационных принципов, выработанных за два века тюрками Анатолии. Многие ученые оспаривают первую теорию, настаивая на том, что воюющие не были безупречными мусульманами. Они заключали договоры с балканскими монархами, имели в своих рядах греческих или каталонских христиан. По словам автора одной из первых историй династии Аруча, конец XV – начало XVI века, написанные на турецком языке, османы любили иностранцев, а враждебность к неверным была скорее оправданием апостериори, чем универсальным аргументом. Что касается второй теории, некоторые историки отмечают, что она не полностью объясняет, как военному лидеру удалось создать такое мощное и организованное государство. Они настаивают на том, что не стоит путать религиозное рвение и религиозную ортодоксию, доказывая, что самые ревностные религиозные убеждения сочетались с шаманскими пережитками, и самыми грубыми нарушениями предписаний ислама, в частности употреблением вина. По их словам, беи предпочитали захватить и разорить земли неверных газоват, нежели вести законную войну джихад, объявленную религиозными лидерами. В последнее время ученые также обращают внимание на другие факторы: набеги и миграция населения были результатом демографического роста и стесненности на Анатолийском плоскогорье. Укрывавшимся там со своими стадами многочисленным кочевникам не хватало пастбищ. Безусловно, борьба за выживание побуждала людей браться за оружие. Но для того, чтобы превратить разнообразные волнения в единую активную силу, требовалось умение мобилизовать силы. Судя по всему, военные успехи османов стали результатом освоения ресурсов покорного сельского населения, а также способом извлечения выгоды из культурных изменений, начатых их сельджукскими, византийскими или венецианскими предшественниками. Все это лишь гипотезы. Мы недостаточно хорошо знаем экономику Анатолии в XIII и XIV веках, чтобы оценить влияние климатических изменений и масштабы миграции тюрков, не говоря уже о том, чтобы объяснить их причины. Тем не менее было установлено, что византийский регион в широком смысле, как и латинский Запад, выиграл от крупного демографического роста с XI по XIII век. Несомненно, упадок Византии происходил в мире благоденствия, взбудораженным соперничеством между крупными региональными державами. Поэтому необходимо изучить этиологию территориальных образований. Между тем для политической карты региона характерны дезинтеграционные процессы в тех государствах, где монарх по византийской модели стал императором в своем царстве. Разделенная на три части Болгария начинает утрачивать свое влияние в 1330 году. После смерти царя Стефана Душина в 1355 году Сербия распалась на полдюжины конфликтующих княжеств. Это событие, имеющее большое значение в истории Балкан и шире греческого средневековья, Ефим Подлажан, весьма напоминает османское поражение полвека спустя. Разгром Анкары в 1402 году войсками Тамерлана стал одним из самых драматических эпизодов истории Османской империи. Созданное Беями столь оригинальное устройство государства, централизованное политическое неделимое формирование, неотделимое от династии, оказалось под угрозой исчезновения, и только гражданская война в период великого междуцарствия 1402-1413 позволило избежать окончательного развала империи. Предположим, что возможны два прочтения истории XIV века. С одной стороны, необходимо подчеркнуть слабость побежденных государств. Византийская империя, вынужденная обращаться за помощью то к Латининам, то к Турецким Эмиратам, была лишь тенью себя прежней. Отсюда проистекает успех победителей. Не осталось сил, способных остановить османов. Они заполнили политический вакуум, пишет Михаил Киль. С другой стороны, мы можем обратить внимание на особенности пространства, которое, как и Запад, обретало равновесие в сохранении небольших политических образований, в ведении дипломатических игр и создании матримониальных союзов. При этом, не имея соперника, Византийская империя продолжала пользоваться этими механизмами. В таком контексте каждый кусочек земли, отвоеванный османами, укреплял их стартовые возможности, и им удавалось справляться с бедствиями, постигшими соседние Эмираты лучше других. Впрочем, уверенно утверждать, что они меньше пострадали от чумы 1347 года, представляется невозможным. Вслед за другими исследователями подчеркнем прагматизм Османа и его преемников. Исходя из своих непосредственных интересов, беи захватывали территории вражеских эмиратов, бывших, как они сами, зависимыми от неприятеля, и пытались использовать свое преимущество. Беелик Караси имел выход к Эгейскому морю, располагал флотом и знатоками морского дела, которых был лишен второй османский бей Архан. Беи предлагали услуги эмиратам, которые казались слишком могущественными или находились слишком далеко от их форпостов, чтобы представлять для них угрозу. Они использовали любую возможность, предоставленную византийским императорам, чтобы вмешаться в дела Европы и получить знания о местности у союзников которых видели будущих противников. Чтобы сократить число врагов, они заключали династические браки с византийскими или сербскими царевнами, а также с дочерями туркоманских эмиров. Из династии гермиянидов, чтобы получить контроль над богатыми глиноземом землями. Из династии карамонидов, чтобы нейтрализовать власть, которую им не удавалось ослабить. Из династии Зулькадаров, чтобы усилить территории, граничащие с Караманом, из династии Каракоэн-Лу, чтобы иметь союзника на случай конфликта, из династии из Фендиаридов, Джандаридов, чтобы защитить свои земли с севера, а также дороги при продвижении на юг и восток. Частая смена союзников, следствие переоценки баланса сил. Неоднократные военные вторжения, и территориальные аннексии являлись следствием умения использовать уязвимость противника. Одни осады приводили к победе, другие заканчивались неудачно. Какие-то земли удавалось захватить в первом же сражении, иные лишь после нескольких кампаний. В Анатолии Эмираты Гермияна и Караман сопротивлялись в течение многих десятилетий, прежде чем были окончательно поглощены. Между первыми вторжениями в 1385 году и осадой Шкодора в 1479 году потребовалось почти столетие, чтобы Албания оказалась под властью Османской империи. Сон Османа. Легенда о происхождении. Об Османе, его родителях и сыновьях известно немного. Его история жизни обросла легендами, мифами и более поздними историческими выдумками. Основные хроники XV века противоречат друг другу и содержат непроверенную информацию. Реальные события можно обнаружить при помощи нумизматических и эпиграфических совпадений. По крайней мере, все источники сходятся в одном. Вытесненные из Центральной Азии. В результате экспансии монголов на запад предки османов поселились в Анатолии в начале XIII века. Монета с именем первого правителя, отчеканенная между 1324 и 1326 годами в честь взятия Бурсы, свидетельствует о том, что у Османа был отец по имени Эртугрул. По поводу личности отца Эртугрула. В хрониках нет единого мнения. Известно, что он поселился со своим семейством близ Сёгюта, недалеко от римского тракта на Анкиру, Анкара, по дороге в Эски-Шахир, на западном конце Анатолийского Высокогорья, к югу от плодородных земель, место зимовки османов, ставшее колыбелью их династии. Здесь находится существующий и по сей день «Мавзолей Эртугрула». Это точка отсчета, которую османские историографы охотно используют, чтобы пролить свет на тайну происхождения нового Бейлика. В последующие века потомки османа создали свою родословную. Династия была наделена божественной преемственностью и вписана в космогонический сюжет. Согласно одному преданию, Османы берут начало от клана Кайи, якобы произошедшего от Огусхана, мифического предка тюрков, завоевавшего планету и давшего начало двадцати четырем племенам. По другой версии, османы происходят от Иафита, сына Ноя. Легенды, рассказывающие о происхождении династии от пророка Дюстурнаме Энвери, 1465 года, напротив, не вошли в официальную версию. По всей видимости, в первой половине XVI века династия Османа нуждалась в легитимации, особенно на территориях арабских провинций. Начиная с правления Сулеймана, династия позиционировала себя гораздо увереннее, будто необходимость придумывать происхождение отпала. В противовес этим версиям, На фоне османского благоденствия XV века постфактум возникло следующее пророчество. В доме загадочного шейха Эдебали осману приснился сон. Во сне он увидел, как луна выходит из груди шейха и входит в его грудь. Затем из его пупка выросло дерево. Оно было столь высоко, что затенило весь мир. Эдебали истолковал этот сон так. Потомкам Османа суждено господствовать во всем мире. В начале XIV века дело обстояло иначе. Очевидно, первые беи рассматривали свою территорию как отправную точку для захвата соседних государств. Вероятно, византийцы обратились к Осману за помощью, чтобы разрешить пару конфликтов с соседними Эмиратами. Предполагается, что Бей получил возможность совершать набеги на берега Пропантиды. Так или иначе, заручившись подмогой наемников, жаждущих добычи, и идейной поддержкой правоведов и ученых, уверенный в своих силах Осман и его армия продвинулись на запад от реки Сакарии. 27 июля 1302 года близ Никомедии Османа одержали важную победу над византийцами, во главе которых стоял Это Риарх Музалон. Речь идет о Бафейской битве, дата которой совпадает с первым упоминанием в источниках имени Османа. Георгий Пахимер, единственный историк, описавший исторические события в Византии в первом десятилетии XIV века, называет его «атманом». Вражеская оборонительная система оказалась частично дезорганизована. В следующие годы войска Бея продвигались на север. Прочесывая сельскую местность, они опустошали посевы, вынуждали население укрываться в городах, морили жителей голодом до тех пор, пока те не сдавались в плен, свозили сокровища во вновь захваченные крепости, обходя стороной те, которые сопротивлялись их нападениям. По словам Пахимера, своим успехом новоприбывшие – были обязаны богатым ресурсом Вифинии, а также внезапным нападением легкой кавалерии на беззащитные деревни. И все же их тактика осады оставалась поспешной. Они захватили Белиджик, Инегель и Ярхисар, но потерпели неудачу с такими крепостями, как Измит, Никомедия, Бурса и Изник, Никея. Хюдо Вендигар, султан византийских земель. В 1317 году Архан, сын Асмана принял командование армией. Он захватил опорные пункты недалеко от Бурсы. После смерти отца в 1324 году Архан стал его преемником. Порядок престолонаследия не оспаривался. По-видимому, его брат Алайдин выбрал удел Дервиша. Возможно, это легенда, однако само ее существование свидетельствует о скрытом недовольстве и, возможно, даже о споре между братьями. Полная передача Биелика Архану противоречит традициям династии Чингисхана и Сельджукидов, обычно выделявших братьям наследника отдельное владение. Предположить, что Осман подготовился к наследованию – Возможно, но рассматривать это как прообраз политики наследования не следует. Она будет сформирована лишь к XV веку. Вероятно, речь шла прежде всего о попытке избежать распада завоеванных территорий. Своим процветанием османы обязаны трем фактам. Биелик превратился в государство. Государство не исчезло. Началась территориальная экспансия. В 1326 году Архан завоевал Бурсу. Впоследствии этот город стал первой столицей Беев. В 1331 году он захватил Никею, где по его приказу было построено первое османское медресе. В городе появилось около 20 общественных зданий. Однако в 1403 году его разграбил Тамерлан. В 1337 году пала Никомедия. Архан обзавелся внушительным флотом. С одной стороны, он проводил политику альянсов. В обмен на поддержку в военном конфликте против Иоанна V палеолога, византийский император Иоанн VI Кантакузин в 1346 году отдал ему в жены свою дочь Феодору. С другой стороны, султан продолжал завоевание, вторгаясь, как в земли Византии, так и на территории соседних эмиратов. В 1345-1346 годах архан присоединил бейлик Карасы в Миссии, юго-западная Вифиния, где имелся выход на Гелиспонт. Отныне во власти османов оказались ворота, разделяющие Азию и Европу, а также транспортные средства способная пересечь оба континента. В 1354 году османы взяли два важных анатолийских города – Анкару и Гереде – Кратею. В том же году сын Архана, Сулейман-Паша, воспользовался недавним землетрясением на Галипольском полуострове, чтобы занять и укрепить этот город. В период с 1359 по 1361 год были взяты Дедимотихан, Демитока и другие крепости на пути к Константинополю. Андрианополь был изолирован. Византия оказалась втянута в войны за престол. Ее наследие страдало от набегов. На невольничьих рынках торговали болгарами, сербами, албанцами. А три десятилетия спустя также валахами и венграми. Под Османское знамя становились воины как со всей Анатолии, так и из других мусульманских стран. Священная война переместилась на территорию Европы. В 1362 году противостояние между сыновьями Архана кончилось. На престол вступил Мурад I, ставший первым беем, взявшим королевский титул хьюда вендигар Пользуясь политической раздробленностью Балкан, он вел постоянную оппозиционную войну против византийцев, сербов, венгров и их западных союзников, участников нового крестового похода. В 1366 году Амадей VI Савойский вытеснил войско Мурада I с Галипольского полуострова, в результате последний оказался отрезан от европейских форпостов. Впрочем, неудача не помешала ни взятию Эдирне около 1369 года, ни разгрому Балканской коалиции во главе с сербскими владыками Македонии и битве при Марице. Вероятно, эти победы одержали оставшиеся во Фракии походные беи, не признававшие власть османов на пограничных территориях. Их преимущество длилось недолго. В 1376-1377 годах Андроник IV отблагодарил Мурада I за поддержку в войне за престол. Византийский император уступил ему Галиполи, что положило начало военно-морскому строительству. В Эгейских Эмиратах шел набор в корабельные экипажи. Капитанов обучали лоцманскому делу генуэзские специалисты на верфях работали венецианцы. Согласно источникам, в начале 15 века у османов было от 40 до 60 кораблей. Тем не менее, для закрепления позиций в Эгейском море этого было недостаточно. По возвращении в Европу Мурат I сумел подчинить земли, ранее завоеванные тюркскими беями. Прагматичный правитель велел платить дань в казну из награбленного, наказал беев, отказавшихся отречься от своей независимости, позволил другим селиться на завоеванных территориях и занялся усовершенствованием армии. За первыми грабительскими налетами и разрушениями последовала фаза вмешательства в местные конфликты и, позднее, подчинение балканских княжеств. Османские армии. Завоевали обширные территории на Балканах. Их войска захватили Серре в 1383 году и Салоники в 1387. Османы начали военные действия против Болгарии. В 1385 году взяли Софию, а в 1386 – Ниш. Они атаковали войска сербского князя Лазаря в битве на Поле Черных Дроздов, Косово-Поле, 1389 год, к западу от Приштины, где оба правителя лишились жизни. Мурат I укрепил позиции в Анатолии и пополнил казну Эмирата добычей из завоеванных биеликов. В 1375-1376 годах он захватил земли, расположенного в центре Фригии Эмирата Гермиян, с его мечетями и вакфами, качественными тканями и глиноземным производством. Теперь он контролировал торговый путь, ведущий в Анатолию через земли династии Хамидаглу, хозяев Писидии с 1290 года. Порт, откуда корабли шли в Египет, был некогда рынком сбыта Южной Анатолии и Коньи, столицы при Сельджукидах. Он стал опорным пунктом северо-западной Анатолии и Бурсы, уже османской столицы. В 1387 году Мурат I опустошил земли более могущественного Караманского эмирата. Однако он не смог взять под контроль принадлежавшую Караману обширную равнину Ликаонию, где в изобилии паслись отара овец и табуны лошадей. Таким образом. Ведущие через армянские земли в верхнюю Месопотамию перевалы также оставались закрытыми. Приемником Мурада I стал его сын Боизид I, 1389-1402, продолживший экспансию в Европу. В течение 13 лет он то на одном, то на другом континенте беспрестанно вел войны, за что был прозван «молниеносным». Боязид I отодвинул границы до Дуная, от Селистры до Железных ворот. В 1392 году он захватил Ускюб, Скопье. В 1393 году он покорил Тырновское царство. В 1395 году Добружанское княжество. А в 1396 году, после неудачного Никопольского крестового похода, Виденское царство В конце XIV века территории Фракии, Македонии, Фессалии, Добруджи на востоке современной Румынии, Болгарии и части Албании были переданы под прямое управление баезида I. Валахия и Южная Сербия стали османскими протекторатами. При этом султану пришлось действовать и на другом фронте – Карманиды. Из Центральной Анатолии воспользовались вовлеченностью Османской империи в дела Европы и вступили в сговор с анатолийскими беями. Баизит I ответил дважды. В 1390 и в 1397 годах. Он завершил завоевание земель Гермияна, полностью покорил Писидию и напал на Караман. Султан захватил Биелики на побережье Эгейского моря. Сарухан в Лидии, со столицей в Манисе, городе с крупнейшим невольничим рынком, Айдын, самый могущественный эмират на Эгейском побережье, с его Смирнским торговым портом и процветающими городами Бирги и Тири, о чем повествует хроника Умурпаши паши Дестан, состоящая из двух с половиной тысяч стихов. Ментише на юге в Карии богатый бейлик в плодородной долине реки Меандр и его столицу Балат, Палатиум. На севере Боязид I напал на область Кастаману, что привело к объединению других анатолийских беев. В 1398 году он завоевал Сивас и присоединил небольшие понтийские княжества. Продолжая двигаться на восток по караванному пути, он захватил Малатью, В 1399 и Эрзинджан в 1401 году спустя сто лет после основания государства Османа простиралась до берегов Евфрата и имела две столицы: одну в Анатолии, другую в Европе. Бурса возвышается над плодородной равниной, расположенной в 30 километрах от порта Муданья у подножия горы Улудак. Город высоко ценился за умеренный климат и наличие целебных вод. Именно в этом городе, под сияющим на солнце серебряным куполом, осман хотел бы быть похороненным. Так было при первых правителях вплоть до Мурада II, превратившего столицу в династический некрополь. Начиная с 1481 года, всех султанов хоронили в Стамбуле. Но вплоть до правления Сулеймана семейные гробницы находились в Бурсе. Мурат I велел построить там большую мечеть – Улуджами. После того, как резиденция была перенесена в Эдирне, и султаны стали регулярно там бывать, в городе началось строительство караван-сараев, был учрежден вакф, постоянно шла реставрация религиозных комплексов. Раскинувшийся у подножия цитадели торговый центр был частью расположенного неподалеку Средиземноморского рынка. Бурса стала сердцем османской экономики. Эдирне в свою очередь являлся вратами Румелии. Здесь брали начало европейские и иранские военные кампании. Город был расположен на пути в Софию и Белград. Он стал отправной точкой. Via триумфалис» — Триумфального пути. Латынь. Ступив на который новые султаны надеялись достичь Константинополя. По приказу Мурада I в Эдирне был построен императорский дворец. Город вырос вокруг мечети, крытого рынка, нескольких караван-сараев и медресе. Его ценили за возможность славно поохотиться. В столице находился монетный двор а также казначейство и архивы. Кроме того, в ней располагались казармы Янычар и дворец на берегу реки Тунка. После того, как Мехмед II поселился в Стамбуле, Эдирне остался второй резиденцией султанов. Во второй половине XVII века они проводили там большую часть года. С 1703 года правители начали возвращаться в Стамбул. После последнего визита Мустафы III в 1768-1769 годах султаны перестали останавливаться в Эдирне. Выжить при Тамерлане. Воодушевленной победой в Никополе над христианскими армиями 1396 Баезид I провозгласил свою власть на правом берегу Дуная. Но вскоре ему пришлось учесть интересы другого, выдающегося завоевателя Анатолии. Помешать османской экспансии поклялся неутомимый Тамерлан. Для этого тюрко-монгольский властелин Трансаксании, завоеватель и кровожадный разоритель Москвы, Дели и Багдада, основатель династии Тимуридов и создатель красивейших зданий в столице, Самарканде, По наущению христианских князей объединился с эмирами, потерявшими владения по воле султана. В 1400 году он сравнял с землей Сивас, затем опустошил Сирию и разгромил войско мамлюков. Путь в Анатолию был открыт. В 1402 году османское войско оказалось разбито под Анкарой. После бегства кавалерии Защищать Боязида I остались лишь янычары. Султан долго сопротивлялся перед тем, как сдаться в плен. Умер он в неволе. Впервые за столетие экспансия Османской империи была остановлена, а часть захваченных земель пришлось отдать. Многосторонний договор, заключенный в 1403 году между принцем Сулейманом и Византией, Венецией, Генуей и рыцарями ордена святого Иоанна привел к потере Салоник, крупнейшего города на Балканах после Константинополя, и владений в юго-западной части Черного моря. В последующие годы Анатолийские Эмираты, Гермиан, Айдын, Ментеше, Исфиндиариды и Караман усилили натиск, чтобы восстановить контроль над своими территориями. Только государство Кади бурхан с центром в Севасе осталось в составе османского султаната. При этом османские беи были возвращены в границы земли своих предков, а европейские части султаната освобождены, хоть туда и хлынул поток мусульманских мигрантов. Во время османского междуцарствия 1402-1413 Четыре сына Баезида I вели междуусобную войну. Претенденты на трон искали поддержки в собственных бейликах и заключали союзы с соседними государствами. Сулейман воцарился в Европе, Мехмед взял под контроль Амассию и северо-восточную Анкару, Иса пытался удержать западную Анатолию. Дунайская Болгария служила военной базой для Мусы однако установленные им чрезмерные налоги вызвали неприязнь местного населения. В 1411 году он застал врасплох своего брата Сулеймана Ведирне и приказал убить его. В свою очередь Мехмед вернул потерянные в 1410 году земли Анатолийских Эмиратов. При поддержке нескольких сербских правителей, включая Стефана Лазаревича, Он уничтожил войска Мусы, задушенного в конце решающей битвы при Чамурлу в 1413 году. Выйдя победителем из братоубийственного противостояния, Мехмед I столкнулся с задачей создания новой системы государственного управления и был вынужден подавить несколько восстаний. Новый султан заверил послов вассальных балканских государств в своих мирных намерениях а когда пришло время, выступил против анатолийских соперников. В этом заключался залог успеха второго завоевания Анатолии. Эмират Караман вновь возглавил сопротивление. В результате осады Коньи в 1415 году Мехмед I частично захватил ее и восстановил потерянную власть. Он также взял под контроль Сарухан и часть Айдына. Тем не менее, В 1416 году флот Султана разбила Венецианская армада. В том же году в Добрудже, на северо-востоке Болгарии, под влиянием идей ученого и мистика Бедреддина Махмуда вспыхнуло восстание. Впоследствии революционные идеи просочились на юг Измерского залива к югу от Болгарии, где их подхватили двое последователей бедреддина Берклюдже, Мустафа и Торлок. Мятежные настроения объединили сирийских и анатолийских тюрков, соперничавших с османами эмиров из Малой Азии, бедных крестьян, неортодоксальных мистиков, а также христиан, которых привлекали духовные аспекты движения. Все они разделяли дерзкие идеи. Общее владение имуществом, выраженный интерес к другим религиям, Отказ от произнесения второй части шахады – символ веры, относительно пророческой миссии Мухаммеда. Вспыхнувшие движения историки рассматривают как характерные для военизированных приграничных провинций протестные настроения, неприятие османской власти со стороны тюркских кочевников, а также протест против османских религиозных властей неортодоксальных исламских течений трактующих пророческую миссию Мухаммеда иначе. Вторая половина правления Мехмеда I насыщена военными достижениями. Предприняты новые походы против Карамана. Захвачен Кастаману с его медными рудниками. Разбиты Валахи на Дунае. Увеличено присутствие в Албании. Отвоеваны порты в Измитском заливе. Установлен контроль над понтом и соседними провинциями – Амасья. Преемником Мехмеда I должен был стать его сын Мурат II, правил с 1421 по 1444 и с 1446 по 1451. Для этого ему пришлось устранить двух претендентов на престол. Освобожденного византийцами некоего Мустафу, утверждавшего, что он является его дядей, и брата Мустафу-младшего, собравшего целое войско, чтобы сместить его. После казни соперников в 1422 и 1423 годах Мурат II продолжил отвоевание потерянных в 1402 году земель и политику ориентации империи на Европу. В 1422 году Началась осада Салоник. В 1430 году город был взят. За ним последовала Янина в Эпире. В 1425 году были присоединены Ментыше и Айдын. Таким образом, побережье Эгейского моря снова стало османским. Когда в 1428 году последний правитель Гермиенидов умер, не оставив наследника, Османы взяли под контроль Гермиян. Они провели две победоносные кампании против Карамана 1437-1443, завершившиеся мирными договорами, которые позволили возобновить активные действия в Европе. В 1438 году был совершен налет на Венгрию. В 1439 году Мурад II взял под контроль Сербию, Но произошедшее в следующем году осада Белграда провалилась. В 1442 году османы потерпели поражение от короля Венгрии в битве у Яломицы в Валахии. В 1443 году разномастные войска под предводительством воеводы Трансильвании Яноша Хуньеди, умершего в 1456 и его католических союзников, переправилась через Дунай и выдвинулась в сторону Сербии и Болгарии. В июне 1444 года противники пришли к соглашению в Эдирне. Мурат II сохранил за собой Болгарию и власть над Валахией и заключил десятилетнее перемирие с Венгрией. После этого султан счел возможным передать бразды правления подготовленному у кроли наследника 14-летнему сыну Мехмеду. Сам Мурад II отрекся от престола и удалился в Манису. Венгры и валахи немедленно перешли в наступление. Чтобы возглавить восстание в Румелии, в Византии был освобожден внук баезида I Орхан. Мураду II пришлось вернуться на политическую арену. В ноябре 1444 года в битве при Варне на болгарском побережье Черного моря Османская армия разгромила армию крестоносцев Папы Римского. В 1446 году в Эдирне вспыхнуло восстание Янычар. Мехмеду II не удалось взять ситуацию под контроль. Великий визирь Чандарлы Халил-Паша добился возвращения на престол Мурада II. Тот полностью опустошил Марею и одержал победу над морейским деспотом Константином Палеологом. В 1448-1449 годах Мурат II взял Арту, столицу Эпирского диспотата, и приступил к подавлению мятежа, возглавленного в 1443 году албанским правителем Георгием Кастриоти, Скандербек. Тщетно. При поддержке Венеции, Неаполя и папства восстание продолжалось до 1468 года. Мурат II скончался в 1451 году, после 30 лет непрерывных сражений. Ему удалось завершить восстановление империи после катастрофы 1402 года. С Венецией и Рагузой был заключен мир, Сербия покорилась Османской империи, а земли Валахии и Венгрии оказались под ее контролем. Однако ситуация оставалась нестабильной в Анатолии. Один из Эмиратов, Караман, продолжал оказывать сопротивление. Но в 1451 году султаном снова стал Мехмед II, на этот раз окончательно. Новому правителю исполнилось 18 лет, и его амбиции были очень велики.